Глава восьмая К революции не допустили Жители Вейджоана постепенно успокоились. Судя по доходившим до них новостям, после захвата города революционерами ничего особенного там не произошло. Над солдатами стоял все тот же командир. Начальник уезда тоже был прежний. Изменилось только его звание. «Кем-то пошел служить и господин Зуежень». В новых чинах вэй джуанцы, не разбирались. Пугало только одно. Несколько плохих революционеров на другой же день стали отрезать мужчинам косы. Говорили, что от них пострадал лодочник Ци Цзинь из соседней деревни, остался без косы и потерял человеческий облик. И все же это нельзя было счесть жестоким террором так как вэй джуанцы, редко ездили в город, кто собирался туда сразу же отменил свое решение чтобы не подвергать себя опасности например акью узнав такую новость сразу же оставил мысль проведать в городе старых друзей тем не менее нельзя утверждать что в вэй ничего не изменилось через несколько дней возросло число вэй закрутивших косы на макушке причем как уже говорилось выше первым сделал это конечно цай За ним последовали Джао Сичэнь, Джао баянь а потом уже Акью. В летний зной раньше все закручивали косы или завязывали их узлом, но никому это не казалось странным. Однако теперь, когда стояла глубокая осень, такое несвоевременное выполнение летних правил следовало считать настоящим героизмом. Словом, Было бы несправедливым утверждать, что революция никак не отразилась на вэй Вейджоане. И когда Джао Сычень шествовал по улице с голым затылком, прохожие громко кричали «Смотрите, революционер идет!». Эти возгласы вызывали у Акью острую зависть. Узнав потрясающую новость, что Сюцай закрутил косу на макушке, А Кью и подумать не мог, что последует его примеру. Но после встречи с Джаос и Ченем он решил, что такое нововведение достойно подражания. С помощью бамбуковой палочки для еды он закрутил свою косу на макушке и после долгих колебаний собрался, наконец, с духом и храбро вышел на улицу. Но прохожие ничего не кричали, лишь молча на него смотрели. А Кью сперва был огорчен, Потом рассердился. В последнее время он легко выходил из себя, хотя жизнь его не стала хуже, чем была до революции. Все держались с ним почтительно. Хозяин винной лавки не требовал наличных денег. И все же Акью испытывал разочарование. Он ждал от революции гораздо больше. В довершение всего он встретил маленького Дэна и чуть не лопнул от злости. «Маленький Дэн тоже закрутил косу на макушке и, представьте себе, тоже с помощью бамбуковой палочки». А Кью никак не ожидал от маленького Дэна такой наглости и решил его проучить. «Да что он такое, этот маленький Дэн?» А Кью так и подмывало наброситься на него, сломать его бамбуковую палочку, спустить косу и надавать пощечин за то, что он забыл о своем ничтожном происхождении и посмел сделаться революционером. Но, поразмыслив немного, Акью простил маленькому Дэну его дерзость, только смерил его гневным взглядом и сплюнул. За последние дни в городе побывал только один поддельный заморский черт. Сюцай, помня о сундуках, оставленных у него в доме на хранение, тоже хотел нанести визит господину Цзюженю, но побоялся лишиться своей закрученной косы и не поехал. Он написал письмо в форме желтого зонтика и поручил поддельному заморскому черту передать его Дзюженю. Еще он попросил у поддельного заморского черта личную рекомендацию для вступления в партию свободы. Когда поддельный заморский черт вернулся, он взял с Суцаи четыре юаня, а Сюцай получил серебряный значок в виде персика и нацепил его себе на грудь. Все Эвейджуанцы были потрясены и говорили, что значок партии кунжутного масла, пожалуй, не менее почетен, чем звание ханьлиня Линя. На этот раз почтенный джау удостоился еще большего уважения, чем когда его сын стал Сюцаем. Он сильно возгордился, стал всех презирать, а Акью вообще не замечал. а Акью все это раздражало. Он давно чувствовал себя одиноким, а когда услышал о серебряном персике Сюцая, сразу понял, чтобы стать революционером, мало заявить, что присоединяешься к революции и закрутить косу. Самое главное — завести знакомство с революционерами, а он за всю свою жизнь видел только двух — того, которому в городе Ша отрубили голову, и этого поддельного заморского черта. У Акью не было выбора, и он решил немедленно пойти к поддельному заморскому черту посоветоваться. Ворота в доме семьи Цайн были открыты. акю осторожно вошел и сразу испугался. Посреди двора, весь в черном, вероятно, в заморском костюме, стоял поддельный заморский черт. На груди у него красовался серебряный персик, в руке была палка, которую Акью когда-то испробовал на себе. Успевшие подрасти распущенные волосы поддельного заморского черта делали его похожим на праведника Лю Хая. Против него стояли Джао Баянь и три бездельника, которые со вниманием очень почтительно слушали его речь. а кью незаметно подошел и стал позади Джао Баяня, Он хотел окликнуть хозяина, но не знал, как это лучше сделать. Сказать «поддельный заморский черт» — нет, не годится. «Иностранец» — нельзя. «Революционер» — тоже. «Может быть, назвать его господин иностранец?» Между тем господин иностранец не замечал Акью и, закатив глаза, вдохновенно разглагольствовал. «Я человек нетерпеливый, и каждый раз...» При встрече с ним прямо ему говорил, «Братец Хун, надо действовать!» Но он твердил свое «но». Это иностранное слово, вам его, конечно, не понять. Если бы не это слово, мы давно победили бы. Но он оказался чересчур нерешительным. Не раз просил меня поехать в Хубей, но я не согласился. Кому охота работать в таком захолустье? Выждав, пока господин иностранец умолкнет, Акью храбро произнес, «Ага, вот что!» Но и на этот раз почему-то не назвал его господин иностранец. Присутствующие испуганно обернулись, и тут только господин иностранец заметил Акью. «Что тебя «Я...» «Пошел вон!» «Я хочу присоединиться!» «Убирайся!» И господин иностранец замахнулся своим похоронным посохом. Джао Байяне бездельники закричали. «Господин приказал тебя убраться, почему ты ослушался?» Акью прикрыл голову руками и, не помня себя, бросился за ворота. Но господин иностранец не преследовал его. Пробежав несколько десятков шагов, Акью пошел медленнее. в Сердце его сжимала тоска. «Господин иностранец...» не допустил его к революции, а другого пути у него нет. Отныне Акью уже не мог надеяться, что придут люди в белых шлемах и в белых панцирях и позовут его. Все его чаяния, надежды, стремления, планы были уничтожены одним взмахом палки. Теперь его уже не волновало, что бездельники разнесут эту новость, и маленький Дэн и бородатый Иван... Станут насмехаться над ним. Кажется, никогда еще Акью пребывал в таком унынии. Он утратил всякий интерес к своей закрученной на макушке косе, даже почувствовал презрение к ней. Всем назло, он решил сейчас же раскрутить косу, но почему-то не сделал этого. Прошатавшись до ночи, он выпил в долг две чашки вина и вновь пришел в хорошее настроение. В его сознании снова возникли смутные образы людей в белых панцирях и белых шлемах. Однажды, досидев, как обычно, до закрытия винной лавки, Акью вернулся в храм Бога Земли. «Бум!» — вдруг донеслось с улицы. Любитель всяких происшествий, Акью тотчас же устремился в темноту. Впереди послышались шаги нескольких человек, потом кто-то пробежал мимо. Акью повернулся и помчался вслед за бегущим. Человек свернул в сторону, Акью тоже. Неизвестный остановился, и Акью остановился. Подойдя к неизвестному, Акью обнаружил, что это всего-навсего маленький Дэн. — В чем дело? — сердито спросил Акью. — Джао! — Грабят дом почтенного Джао! — задыхаясь, ответил Дэн. Сердце Акью учащенно забилось. Маленький Дэн скрылся в темноте. А Кью побежал дальше, то и дело останавливаясь. Как человек бывалый, имевший дело с людьми подобной профессии, он, осмелев, добрался до угла улицы и внимательно прислушался. Там вроде бы кто-то разговаривал. Потом увидел людей, выносивших сундуки, домашнюю утварь и кровать нинбосского образца. Кажется, они были в белых шлемах и белых панцирях. Но все это произошло как в тумане. Надо бы подойти ближе, однако ноги не слушались Акью. Ночь выдалась безлунная, и стояла такая тишина, будто вернулись времена великого покоя, царившего при императоре Фу-Си. Акью оставался на углу, пока у него хватило сил. А мимо него все тащили и тащили сундуки, домашнюю утварь, ненбоскую кровать, на которой спала жена сюцая Он просто не верил собственным глазам, но твердо решил остаться незамеченным и, в конце концов, вернулся в свой храм. В храме была черная, как лак, тьма. Акию тщательно запер ворота и ощупью пробрался в свою коморку, лег и постепенно успокоился. Итак, люди в белых шлемах и белых панцирях действительно пришли. Но его не позвали. Они унесли много хороших вещей, а на его долю ничего не досталось. И все потому, что поддельный заморский черт, будь он проклят, не допустил меня к революции. Иначе разве я не получил бы своей доли, — негодовал Акью. Чем больше он думал об этом, тем больше злился. И под конец душа его переполнилась горечью. В гневе он тряхнул головой и прошептал. «Не допустили. Только вам можно. Ну, погоди, поддельный заморский черт. Ты мятежник. А мятежникам ша рубят головы. Вот возьму и донесу. Посмотрим тогда, как тебя заберут в Ямынь и отрубят тебе голову, а добро отберут. Всей твоей семье отрубят ша-ша».